Сидя в Веленеже, Святослав не терял даром времени. Дозоры из трех десятков всадников постоянно объезжали округу, стояли на возвышенностях, высматривая в степи на юго-западе дым костров угорского войска. Через те края, близ Верховьи Буга, угры полвека назад прошли с востока на Дунай, где ныне и сидели, так что дорога на Русь была им хорошо известна. Воеводы сходились на том, что особенно бояться нечего. Угры обещали помочь древлянам воевать с Русью, но едва ли захотят вести такую войну на чужой земле без поддержки самих древлян. Файси не до нас», — рассказывал Местина. Он совсем недавно виделся в Плесниске с баварами и знал, как обстоят дела между Оттоновым королевством и уграми. Угры с баварами каждый год ратятся. Один год одни одолеют, другой — другие. Прошлым летом герцог баварский Генрих с ними дрался, был побит. Минувшим летом опять дрался, дал ему бог удачи. До Тисы дошел, Угров разбил, взял добычу и полон. На будущее лето Уграм с ним посчитаться надо. К чему им еще с нами в драку ввязываться? Так может нам того, с Атоном, задружиться? Оживленно предложил Грозничар. Коли ворог у нас общий, так можем вместе и ударить. Не послать ли нам к Атону? Как мыслишь, княже? Обратился к Святославу Сфенкел. Из Хольмгарда Святослав привез ближнюю дружину отроков, примерно его ровесников, из семей тамошних русов. Свенкель, по-русски «сфенкел», был сыном того Шикберна, который после войны с греками ездил в Царьград послом от королевы Сванхит. Ему было уже 17 лет, Рослый, худой и жилистый, с рисковатыми чертами лица и зеленовато-желтыми глазами, он был смел и напорист, явно рассчитывая в будущем выйти в первые мужи при взрослеющем князе. И Святославу нравился его напор. Именно в таких соратниках он нуждался, чтобы расчистить себе место среди слишком уж сильного и влиятельного окружения матери. Заняв при князе место старшего товарища, притом послушного его воле, Сфенкел потеснил возле Святослава даже Улеба, его двоюродного брата и друга с самого младенчества. Мистина видел, что его сын уже не так близок к Святославу, как был раньше, но помочь не мог. Нрава мягкого в мать Улеп предпочитал уступать, лишь бы быть со всеми в дружбе. Ты ведь знаешь тоновых людей? Святослав взглянул на Местину. Тот постарался сохранить невозмутимое лицо, но этот оборот разговора ему очень не понравился. Вспомнилась собственная осенняя выдумка, еще тогда испугавшая своим правдоподобием. «Да отправься сейчас кто-то взбыль к вдовцу от Тону и расскажи ему, что киевская княгиня-вдова, еще не старая, прекрасная женщина, предлагает союз. Мысль о подобном браке может возникнуть и в других головах, а к чему это приведет и думать не хочется. К большим потерям для самого Святослава вполне возможно». «Я знаю тоновых людей», — кивнул Местина, — «но мы не будем спешить звать на помощь, пока имеем верную надежду справиться сами. Нам есть что сказать Файсе или Такшоню, и если их угорские боги им дали хоть каплю разума, мы договоримся». Дружина Святослава не сидела в городце, сложа руки. Бояре со своими отроками разъезжали по округе, собирая со случан военную дань. Противиться никто не смел, и все уже поняли, что попытка отсидеться в лесу, бросив селение, обходится дороже уплаты дани. Всякий день в Велинеж привозили припасы для войска, пригоняли скотину, приводили полон. Бояре состязались, кто возьмет добычи больше и лучше. Ездили на лавы, привозили крупную дичь, туров, оленей, лосей, вепрей. Веленежские жонки целыми днями хлопотали в поварне. Новая челядь без устали молола муку на хлеб и блины. На Перемиловом дворе устроили несколько новых ям, выложенных камнем, где запекали туши. Святослав повеселел, ему нравилась эта война. Мятежная земля деревская лежала у его ног, безмолвной и покорной, и гриди отцовских сотен, зрелые мужи в шрамах от давних ран, смотрели на него не как на отрока, как на истинного вождя, приносящего им славу и добычу. Один день выдался особенно удачным — Святослав ездил с отроками на лов и сам заколол с улицы некрупную дикую свинью, а потом, преследуя оленя, наткнулся на болотный городок, где пережидали киевскую грозу жители двух ближних весей. Священное место было защищено лишь невысоким валом, обороняться веснякам оказалось не по силам, и князь забрал в челюсть всех, кто был к этому пригоден. На радостях Святослав велел устроить пир в общине Веленежского святилища. «Вы все получите свою долю!» говорил он, сидя во главе стола на трех подушках, чтобы возвышаться над верной дружиной. Пить наравне с мужами Асмунд своему юному воспитаннику не позволял, но на князе лежала обязанность пригубить каждую новую братину, отправляя ее в плавание вдоль стола, и Святослав уже был немного навеселе. «Я награжу каждого, кто отважен и верен мне. На всяком киевском дворе будет челедин деревского рода». «Сыновья бояр деревских будут вам дрова колоть, а дочери на ночь разувать». «Я уже себе присмотрел», — загомонили веселые гриди. «Слава князю нашему!» «А как быть, коль на всех не хватит?» «Отдай мне вот эту!» Сфенкел со смехом показал на Перемилову дочь, что вошла с блюдом горячих лепешек. Девушка попятилась. Вслух она говорила мало, но голубые глаза ее были весьма красноречивы. Сейчас они выражали испуг. Буйство гретьбы пугало ее, и она охотно не показывалась бы в общине, однако прислуживать княжей дружине приходилось всем. «Нет, княже, смилуйся!» Перемил вскочил со своего места и подался к Святославу. «Это же моя дочь единственная!» «Так и что?» — прищурился Святослав. «Таль берем со всех бояр деревских, с тебя тоже, коли дочь одна, ее и возьмем». «Да, не брать не будем!» добавил Асмунд. «Итак мы твои припасы подъели, дичь в угодьях повыбили, а что до тальбы порядок на всех один. Кто клятву приносит, тот и таль дает жить твоей дочери в Киеве». «Свенельдич», — Перемил повернулся к Местине. «Ты хоть заступись за нас, ведь моя дочь уже твоему брату обещана, сговорена». «Брату?» — среди общих удивленных выкриков Святослав подался вперед. «Люту?» — Йоту на мать! — Местина сжал кулак на колени под столом. — Распятнай тебя в глаз! Это не было сговором. Ничем не выдавая своей досады, Местина покачал головой. Я от отца не слышал об этом ни слова, и сам Люд тоже не упоминал ни о каком обручении. Ведь это был не настоящий сговор. Он посмотрел на Перемила. Вы с моим отцом всего лишь толковали за пивом, что, мол, не дурно бы детей сосватать, коль у одного серая уточка в дому, а у другого ясный сокол. «Мы со Свенельдом покойным уговорились твердо. Он хотел дать сыну еще год-другой возмужать, а насчет приданого, насчет вена у нас все устроено». Кияне смотрели на Мистину так, будто его вдруг уличили в немалом проступке. Прошлой зимой замысел породниться с деревским боярином проступком не был, но теперь, после убийства Ингвара и обвинения Местины в измене, это был почти камень на шею. «Ты можешь пойти к присяге, что у тебя был уговор об этом браке с моим отцом?» Спокойно обратился он к Перемилу. «Могу». Боярин побледнел, но держался твердо. «Оно имоверно». «Имоверно, достойно доверия, правдоподобно», — кивнул Местина. «Когда мой отец задумывал этот брак, ничего худого в нем не было? А ты теперь от слова отцова отрекаешь?» — поддел его, грозничар. «Мой отец не давал слова, а свои помыслы он забрал в могилу. И с тех пор слишком много изменилось. Тогда мой брат был сыном Челединки, а теперь он вольный человек. Я сам вручил ему меч, и он доказал, что достоин его носить. Я не желал бы себе лучшего брата, даже будь он сыном моей собственной матери. И теперь он может рассчитывать на лучшую женитьбу». «На какую это лучшую?» — с насмешкой спросил Грозничар. «Там будет видно». Местина снисходительно взглянул на него. «Люту восемнадцатая зима лишь кончается, спешить некуда». «Разборчивые вы какие!» — захохотал Грозничар. «Уж не княгиню ли какую хочешь ему сыскать?» «Отчего же нет?» — улыбнулся Мистина. «Тут за столом есть такие мужи, что рот от простых хирдманов Олеговых ведут, а в жены дев княжего рода получили». Грозничар набычился, но замолчал. Мистина сказала о нем самом. Его дед Торстейн был посадником Олега Вещего в Новом городе на левом берегу Днепра. Его отец Чернигость завершил постройку стен, дал городу свое имя и погиб в самом начале греческого похода. Своим званием князя Черниговского Грозничар был обязан браку с родной сестрой Эльги, Владеей. А вспомнив об этом, он неизбежно должен был вспомнить и поединок с Местиной, когда был сильно бит в Олеговой греднице на глазах у всей дружины. С тех пор Грозничар, что понятно, не любил Местину, однако помнил берега. А угадав, что Святослав относится к отцову воеводе с настороженностью, тут же принял сторону юного племянника. Бояре переглядывались, с ожиданием посматривали то на Святослава, то на Местину. все думали об одном и том же и хотели знать, известно ли юному князю о том деле. «А ведь такой брак...» — Себенек кивнул на имея в виду его дочь. «Вам, Свенельдича, на руку был бы. Ты, княже, не думал еще, кому дальше землей деревской править, дань собирать? Кому, как не Свенельдичем. Они все тут знают, людей, пути, угодья. Только не за всю дань деревскую, как при Свенельде было», — подсказал Свенкел, «А скажем, за четверть». Ингвар преемнику Свенельда хотел назначить треть, — поправил Тород. «Ту малость...» «Что, здесь в ближайшие лет десять собрать будет можно?» — усмехнулся Местина. «И дитя в платочке за пазухой унесет. У тебя, княже своя дружина есть, молодая дозадорная, задорная, вот для нее и дело». Как в прежние годы любой из бояр отдал бы пару пальцев за право сбора деревской дани, так теперь все жаждали спихнуть эту обязанность на Местину. Хорошей дани разоренный край не даст еще много лет, а находиться здесь кому-то из русов теперь опаснее, чем в любом другом месте». Но и Мистина понимал все это не хуже прочих. Да и покидать Киев, когда Эльга овдовела, ему хотелось еще меньше, чем прежде. «Я знаю, что после гибели отца тебе многие не доверяли», произнес Святослав, медленно подняв глаза на Местину. Он давно об этом знал и давно раздумывал, сумеет ли поднять об этом разговор, обвинить самого влиятельного из приближенных отца, а сейчас собрался с духом, случай удобный. «Пора орлу подать голос, благо матушки рядом нет». «Тогда ты должен знать и о том, что я звал на поле любого, кто посмеет меня обвинить в измене», — ровным голосом ответил Местина. «Ни один не встал». «Ну а если тебе найдется противник, ты не откажешься от вызова?» «Как я могу отказаться от защиты своей чести?» «Ну так я дам тебе противника». «Ты что это задумал, родной?» Асмунд обеспокоенно подался вперед, тем самым выдавая, что слышит об этом впервые. «Ты Свенельичу не веришь? Отец твой верил, а ты нет?» «Князь ему верит», — вместо Святослава ответил Свенкел, «и хочет помочь всему мужу достойному перед людьми честь свою защитить и навето избыть, чтобы больше о том помину не было». При всей юной дерзости Свенкелу было трудно идти против Местины. Он вырос на сказаниях о греческой войне и прочих славных делах свенельдого рода, Видно было, что каждое слово для него будто шаг через огонь. Голос его звенел, лицо побледнело, но если уж Святослав и его юная дружина решили начать борьбу с княгиней и ее старым окружением, сейчас был недурной случай сделать первый шаг. «Да ты мне, поединщик, не в версту!» С тайным изумлением перед такой дерзостью проговорил Мистина. В мыслях мелькнуло, против старшего из дружины Святослава на защиту родовой чести может выйти люд, это будет равный бой. «Где уж мне?» — улыбнулся ему Сфенкел, признавая свою слабость. «Я тебе в сыновья гожусь, мне и силой и сноровки еще десять лет копить. Но есть люди посильнее меня». «Асмунд уж не ты ли?» — Мистина засмеялся. Из ближнего окружения Святослава только его кормилец был бойцом, достойным встать против Мистины. Но представить этого не могли они оба. При всей разности своего склада Асмунд и Мистина через Уту, связанные ближайшим родством, уже почти пятнадцать лет прожили бок о бок мирно. «Хотел я тебе леща дать, как впервые увидел. Да тогда не случилось, а теперь уж поздно». Асмунд тоже усмехнулся, не веря в возможность столь нелепого поединка. «Не томи, княже!» Местина улыбнулся Святославу, отчасти надеясь, что все это удастся обратить в шутку. «Кого ты мне в поединчике назначил?» Святослав тоже улыбнулся, и от улыбки в лице его вдруг мелькнуло такое ясное сходство с Эльгой, что у Местины сладко кольнуло в груди. Себя самого и назначил. Повисла тишина. Все вслушивались, пытаясь понять, что же было сказано на самом деле, не то же, что все услышали. «Кого?» Местина наклонился к нему. «Себя? Я сам против тебя выйду». Святослав снова улыбнулся, будто они обсуждали веселую забаву. «На поле?» «На поле». Местина молчал. Наделенный умом, дерзким и беззастенчивым, он привык играть людьми, уступавшими ему сообразительностью или осведомленностью, но сейчас не мог отделаться от мысли, что дурака делают из него, а он не понимает, где подвох. Уважая княжеское звание Святослава, Мистина все же видел в нем ребенка, более того, дитя Эльки. То самое, что еще в младенчестве невольно было свидетелем первых порывов и их взаимного влечения. То самое, что одной зимней ночью сопело во сне на широком ларе, когда он целовал колени Эльги, надеясь остаться с ней до утра. Святослав не может этого помнить. Он был слишком мал, но едва ли сын не понимает, с кем ему приходится делить сердце матери. Об Эльге Местина сейчас подумал в первый черед. «Ее сыну он не может даже синяк поставить, не то что кровь пролить». «И каких же ты условий хочешь?» — воскликнул Асмунд, явно думая о том же. «Давай из круга вытеснить», — предложил Мистина тоже, как будто шутя. Плоскостью щита он с его весом вынес бы за пределы площадки хоть троих таких, как этот светлый отрок, ни единой ссадины не оставив. «Нет», — Святослав качнул головой. «Мы родичи, потому до первой крови». Местина не мог отделаться от чувства, что это дитя с ним играет, но он не понимал этой игры и чуял рядом большие беды. «Что ты задумал?» — прямо спросил Асмунд. Поднявшись с места, он подошел и встал перед воспитанником, положив руки на пояс. «Хватит плетень заплетать, говори, как есть». У него тоже был изумленный вид. Впервые в голове сестрича завелись мысли, о которых он ничего не знал. «Я — князь русский». Святослав тоже встал, хотя и так ему приходилось смотреть на обоих воевод снизу вверх. «Боги со мной и боги во мне, так? Ты сам меня учил? Воротимся домой, я возьму меч отцовский, какой мне мать вручила, и с ним выйду на поле. Если есть измена, Перун и отцов меч ее обличат и ни сила, ни сноровка виновному не помогут. А нет измены, — он перевел взгляд на Местину, — больше о том деле помину не будет. Меч по прозванию «Поцелуй Валькирии», врученный ему на ступенях княжьего стола, Святослав оставил в Киеве. В походе с ним был его собственный меч, который ему Ингвар поднес два года назад размерами и весом меньше обычного, изготовленный нарочно для рук отрока. Что я прав? Бояре молчали, никто не мог отрицать ведущую князя волю богов. Асмонд был изумлен. Он в свои 35 не додумался бы до того, до чего додумался юный племянник. Аместина при всем своем самообладании переменился в лице. Уж ему-то хватило быстроты ума сообразить. Замысел Святослава несет ему погибель. Если боги и в самом деле направят руку отрока с отцовским мечом, Он проиграет. Перед побратимом совесть Местины нечиста, хотя и совсем не в том деле, о каком шла речь. А если все пойдет, как у людей, ему придется пролить кровь своего собственного князя, которому он целовал меч на верность. И за кровь Святослава с него рано или поздно взыщет его собственный клинок. Никакой исход этого поединка не обещал ему добра. Так или иначе он погибнет. Лишиться, если не жизни, то чести, положения, влияния. Неужели такое и будет его кара за тайные провинности перед побратимом? Ингвар взыщет с него руками сына после своей смерти. Местина тяжело дышал, не находя выхода. Он, которого судьба наделила силой медведя, ловкостью ящера и упорством текучей воды. Невольно взялся за оберег — Медвежий клык с резьбой, который всегда носил под одеждой. «Пируете!» — раздался в дверях веселый голос. «А чего так тихо? Пиво кончилось!» Все обернулись. В дверях стоял Люд, за ним Хакон, Малята и Йенарь. Все четверо улыбались, усталые, явно прямо с дороги, но довольные. «Будь жив, княже!» — Люд поклонился Святославу и первым прошел в общину, хотя по старшинству первым должен был идти Хакон. «А мы вам добычу привезли. Жито, мясо, девицы, отроков. Будь цел, братья!» Он обнял Мистину, застывшего посреди покоя. Обнимая его в ответ, Мистина обнаружил, что на плечах люта висит не одна, а две перевези с мечами, крест-накрест. «А мы князю гостиниц привезли». Люд повернулся к Святославу и широко улыбнулся, отчего лицо его засияло, будто солнце. «Какой еще гостиниц?» — настороженно спросил тот. «Тот, что ты повелел доставить». «Меч отца твоего, Ингвара!» К вечеру того же дня, когда Туровец был взят в кольцо осады, ворота вновь открылись, и наружу показались уже знакомые русам две ватаги — Будирада и Коловея. Им пришлось обождать на ветру посреди луга, пока Хакон и Люд выехали им навстречу. Русы не думали, что древляне явятся раньше завтрашнего дня — Случанский князь и молодой воевода Сужа вышли друг за другом, но смотрели в разные стороны. «Я вам передаю приговор всех жителей Туровецких», — первым начал будират. «Мы воле князя Киевского ни в чем противиться не станем и по-прежнему господином над собою его признаем. Готовы давать дань. Но вы рассудите, справедливо ли будет, если мы против Святослава рать не водили, вашей крови не проливали, а платить будем наравне с этими». Он покосился в сторону Коловея. Было видно, что с утра эти двое успели рассориться. У Коловея вид был замкнутый и решительный. После беседы со своими людьми он еще раз виделся с Будирадом и пытался убедить его выйти в поле общим строем, но напрасно. При любом исходе битва не принесла бы Случанам ничего, кроме горя и разорения, и они отказались на отрез. Рухнула последняя надежда обрести помощь на родной земле. Голове и его ратники, те, кто не желал смириться с поражением, остались перед своей бедой одни. «Князь приказал мне привести тебя и дань с твоей волости», ответил Будираду Хакон. «И я это сделаю. А представ, перед князем ты сам попросишь его о более справедливой доле. Я же изменить его повеление не могу. Когда ты будешь готов открыть ворота, чтобы мы посмотрели ваше имущество и людей?» «Да мы-то готовы», — Будирад вздохнул и покосился на голове. А те, вон, удальцы не желают, я с ними не заедина, они сами по себе, а в моем городе своевольничают. Вот как? В чем же их своевольство? Не впустим, сказали русов, в город, пока сами с ними свой ряд неутвердим. То есть они не впустят нас в твой город, пока не утвердят свой ряд? Вот так возьми их, Летун, у него в городе сотня, да все, вон, удалые». Будерат кивнул на боевой ход, где стояли с копьями и луками ратники Коловея. «А ты что скажешь?» — Хакан повернулся к молодому воеводе. «Слушаю тебя». «Так слушай». Коловей сделал шаг к Русам и положил руки на пояс. «Нам со случайными не по пути. У нас свой ряд будет». «У тебя и у тех людей, что пришли сюда из разбитой рати Владислава?» — уточнил Хакан. «От Искоростеня?» «Да», — с вызовом подтвердил Коловей. Князь наш Владислав погиб, он запнулся и сглотнул. Убит на ручье. Его шлему Святослава, а где тело? В ров он скатился, а сверху бревна стына горящими завалило, видать. Коловей опустил глаза. Мы и сами тело его не обрели. Только видели люди, как ему рану нанесли тяжкую. Ни у вас, ни у нас стало быть у Триглава, князь, ныне. А мы сами по себе. Дорога у нас своя. «Но чести мы не продадим. Давай так. У тебя здесь три сотни. И у меня три сотни. Хочешь биться, давай биться. А лучше давай разойдемся по добру, по здорову. Мы за Гарину уйдем на Волынь, а вы тут владеете всем». Он бросил презрительный взгляд на Будирада. «Хоть гусей наяривайте». Хакон бросил вопросительный взгляд на Люта и Маляту, молча их слушавших. Лют нахмурился и резко качнул головой. «Погоди, мы поговорим». — сказал Хакон Коловею и кивнул Люту в сторону. Они отошли к своим коням. — Хотят уйти, пусть проваливают к Ютунам. На северном языке зашептал Хакон. — Нас равное число, мы их побьем, конечно, но зачем нам лишние потери? Город мы получим и без битвы. Их князь сдался, вся случай уже в наших руках. Это будет совершенно пустой и ненужный бой. А мне мои люди нужны живыми. Неужели ты еще не навоевался? Навоевался я по самое дальше некуда. Движением, позаимствованным у старшего брата, Люд резко провел пальцем под горлом. Да не в этом дело. А в чем? Это древляне. Они не покорились, не дают нам ни дани, ни присяги и хотят уйти с оружием. Если мы их упустим, Святослав обвинит нас в измене. Я ему объясню, нам не нужны лишние потери. Ничего ты ему не объяснишь, он хочет полной победы. Не всегда бывает так, как хочется. Это Хакон знал по себе. «Мне по желваку, куда эти три сотни пойдут и что будут делать? Был бы ты здесь один, решал бы как хочешь, но здесь я». «Ну и что?» Хакон начал терять терпение. «Не понимаю. Забыл, что тогда было. Но когда моего брата, когда Местину обвиняли, будто он к гибели Ингвара руку приложил...» Хакон вспомнил тот день и помрачнел». Мог ли он забыть, как они с Местиной стояли вдвоем перед строем недоверчивых глаз, и он, Хакон, требовал, чтобы с ним бился тот, кто посмеет обвинить его в гибели Свенельда. Но к чему здесь это? Если я дам уйти этим лишенцам, всем скопом и с оружием, меня и Местину опять предателями назовут, скажут друзья ваши древляне, вы их живыми и гордыми отпускаете. Уж нет ли, скажут, сговора какого? Может, скажут, свинельдичи их руку держат, чтобы потом опять дерева у Киева оттягать и самими там в князья сесть? Да что за чушь? Чушь, само собой. А ты глаз поставишь, что нечистонек, не грознята, не войнило? Люд покосился на маляту. Такого перед всей дружиной и князьями не скажет. Ставить глаз за чужое благоразумие Хакон не пожелал и промолчал. «Так чего ты хочешь?» — спросил он чуть погодя. «Как князь приказал?» Каждого десятого вчелить. У Коловея здесь родичей нет, вместо сына возьмем у него доляту. Оружие хорошее сдать. Люд вспомнил старую ведьму за поясом у малинского отрока. И пусть землю едят, что больше не станут против нас воевать. Тогда пусть валят на все касти. А если не согласятся? Тогда биться. Можем время потянуть, гонца в Велинеш отправить. Пусть к нам еще сотни-две подойдут, чтобы уж верное было дело. Чтобы мы равным числом и в открытом поле не побили каких-то чащоб. В сыне королевы Сванхит проснулась гордость воина, да Соколина засмеет нас обоих. «Уж на это глаз поставлю». Они рассмеялись и вновь подошли к Коловею. «Мы рассудили, что будет несправедливо, если этих добрых людей...» Хакон показал на будирады и Туровецких мужей. Святослав принуждает платить полную дань, хотя они не выступали против него, а вас, не разбившихся с нами, мы отпустим безо всякого выкупа. Если хочешь уйти без сражения, уйдешь на тех же условиях, что и все. В Тальбу мы возьмем величарого сына, Далимира, в каждого десятого из твоих отроков, и вы вернете все взятое у русов оружие, мы свое отличим. Он взглянул на Асбьорнову Секиру за поясом у Береста. «Не видать вам всего этого!» Коловей скрестил руки на груди. «Оружие вы свое получите клинком ребер. «Не вам противиться воле Святослава, он вас уже дважды разбил», напомнил Люд. «Но каждый должен выбирать свою судьбу и идти до конца по той дороге, какую выбрал. Ваша ведет в навь. «Уж тебе не миновать этой дороги!» злобно взглянул на него Долята. «А я не собираюсь жить вечно!» Люд улыбнулся ему. «Но ваши две пустые головы я раскроить успею». Он перевел взгляд с доляты на Береста. «Как там? В плесниске, помнишь?» Люд положил руку на рукоять своего телохранителя. Коловей проследил за его взглядом. В глазах Хакона отражалась надменность. Потомок Харальда Боезуба не отступит перед смертами. Люд смотрел с веселым вызовом. Никого из них еще одна битва не пугала. Пришла пора ставить на кон последнее. «Отойдем» обронил Коловей и сделал знак Хакону и Люту. Те переглянулись, но отошли на несколько шагов. Чтоб Будята не слышал, он не знает. Хотите, я вам другой выкуп дам? По лицу Коловея было видно, он говорит о чем-то важном. А что у тебя есть? Меч, князя вашего. Что? Хакон и Лют разом шагнули к нему. Тот самый, что с ним был. Что в тетере в реке утонул, а после выплыл. Видели его на размысловом поле? Я видел подтвердил Хакон. «Этот меч у нас. Уговор. Я вам его миром отдаю, а вы меня с людьми миром выпускаете. Не хотите, я сам его возьму, и тогда уж один из вас им завладеет, как у другого из брюха вынет. То мое последнее слово». Хакон глянул на Люта. У того даже лицо вытянулось от напряженного раздумья. «Нас ведь в этом деле не обманешь», — Лют прищурился. Мы вам не разявы, истинный корляк, сабы какой подделкой не спутаем. Не знаю, что заковали его ковал, но этот меч из Тетерева выловили. С ним Владислав в последний бой ходил. Другого нет у нас, а этот отдам. Только и вы клянитесь, моих людей выпустить, более ничего не требуя. Хакон вопросительно смотрел на люто, а тот лихорадочно соображал. Тремя сотнями злых древлян больше или меньше на самом деле не велика важность. Зато Ингваров меч на свете один. «Сейчас дать этой жар-птице улететь больше не поймаешь». Люд глубоко вздохнул, принимая решение. Хакан, прочитав ответ в его глазах, молча протянул к руку. На сборы древляне попросили только один день. Не так они были богаты, чтобы приходилось долго собирать пожитки. Не слушая возражений Будирада. Коловей велел забрать хлеб и другие припасы из туровца. Зная, что предстоит платить военную дань, Будират пригрозил немедленно открыть ворота и запустить русов, пусть уж лучше чужие грабят, чем свои. В ответ Коловей взял его одной рукой за горло и притиснул к стене. С ужасом Будират ощутил, что в живот ему упирается лезвие ножа. «Давай, отворяй!» — выдохнул ему в лицо Коловей. «Только в Велене штушей поедешь, пусть тебя там зажарят и с чесноком в заднице Святославу подадут». По глазам его было видно, этому человеку терять нечего, и все поконы дедовы им забыты. Утром, как рассвело, из ворот туровца потянулась вереница саней. На соломе лежали раненые, укрытые овчинами и грубыми ватулами, по два человека, при них мешки и короба с припасами. Бережатый шел рядом с санями, ведя лошадь. Возглавлял шествие коловей. Ему навстречу выехали хаканы и Люд с телохранителями. Киевское войско, на всякий случай изготовившись, стояло вдоль опушки у дороги на запад. По глазам били яркие пятна сомкнутых щитов. «Вот наш выкуп». Коловей поднял перед собой нечто длинное, завернутое в мешковину. Хакон и Люд сошли с коней и приблизились. «Разверни». Мешковина упала на снег. Хакон мигнул своему оружничему. Тот подошел к Коловею и взял у него меч. Вернулся к воеводе. Осмотрев рукоять позолоченной бронзы, Хакон вынул меч из ножен. Темные разводы на клинке, длинный дол, черные значки, надписи на языке франков, взглянул на люто. Корляк был настоящий. Хакон поднял его, прокрутил. По мастерству работы и по стоимости князю в самый раз. Обмана нет, промолвил Хакон. Поезжайте. Коловей кивнул и двинулся вперед. О цене свободы он не жалел. Ингорев меч не принес древлянам ни счастья, ни удачи в поле брани. Так пусть возвращается туда, откуда явился. Сев на коней, Хакан и Люд смотрели, как тянутся мимо нее десятки саней с ранеными. Зрелище наводило тоску. Повязки на головах, на руках, изможденные бледные лица, затравленные взгляды. На заход солнца, за горину уходили последние древляне, не склонившиеся перед киянами. И, глядя им вслед, Хакан и Люд испустили дружный вздох облегчения. Все смотрят на него дикими глазами и молчат. Почему? Смотрят так, как будто он не радость великую им принес, меч погибшего князя, а весть об этой самой гибели. И Святослав, и Мистина. Таким потрясенным, даже растерянным, люд никогда еще не видел своего брата, сильного, прочного и притом гибкого, как самый лучший корляк на свете. «Где ты его взял?» — воскликнул Святослав. «Это знак!» одновременно с ним крикнул Свенкел: «Ты сказал, когда вернусь домой и возьму отцов меч, отцов меч, здесь боги услышали тебя. Дай!» Люд подошел и положил меч на стол перед Святославом, снял мешковину. Бояре рванулись вперед и столпились перед столом. Корляк возлежал на дубовых досках среди поясных ножей и чаш, будто златоперая рыба. В свете огня поблескивало золоченое навершие. Было так тихо, что слышался треск дров в очаге. Местина изменился в лице, выдохнул, закусил губу и опустил глаза, зажмурился, с натугой дыша всей глубиной груди, у него не было слов даже бранных. «Теперь я принимаю твой вызов». Святослав опустил дрожащую руку на рукоять меча и взглянул на Местину. истовый знак. До первой крови. И пусть дух моего отца направит мою руку, подтвердит твою верность или обличит». У него перехватило горло в эти мгновения святослав как будто разом вырос из тринадцатилетнего отрока стал юношей что севшим от изумления голосом спросил люд посреди тишины «Да первой крови вы о чем едва не добавил вы охренели но перед князем постеснялся и тут Местина замотал головой от потрясения он не мог говорить и только сглатывал нет наконец прохрипел он жмурясь как будто пытался удержать слезы боли что нет «Не понял Святослав. Ты отказываешься?» «Это не тот», — выдохнул Асмунд. «Не Ингваров Корляк». «Это не волчий зуб», — переведя дух, подтвердил Местина. «Это не Ингваров меч, это...» «Фарульва лодочника», — сказал Одгейр Торморов-Соцкий. «Да, Дренге?» ми самого», — подтвердил и сам Тормор. «Фарульва». В полсотни ближней Ингваровой дружины было довольно много мечей, два десятка, и каждый из них был знаком всем гридям не меньше, чем лицо владельца. Вместе с Ингваром их сгинуло шесть человек и шесть мечей. Седьмой был волчий зуб, канувший в воды Тетерева в последний миг жизни своего владельца, как оказалось навсегда. Кияне в изумлении смотрели то на меч перед Святославом, то друг на друга, пытаясь понять, кто кого одурачил. «Это что же?» «Древляне нас все же провели», — озадаченно вымолвил Хакон. «Где вы это взяли?» — спросил Мистина. «Мы наткнулись на остатки разбитой Владиславовой рати. У будирадов туровцы они засели. Мы хотели с ними биться, но они предложили отдать нам Ингваров меч, как выкуп своих жалких жизней. Мы сочли, что сделка стоящая». «Но ты же виделся с Ингваром последним из нас всех», — напомнил ему Мистина. «В Свенельдовом городце». «Когда ты повез в Киев собранную дань, а он отправился за Утой, ты видел, какой меч у него был с собой. У волчьего зуба совсем другой набор. Он тоже с позолотой, но с чернением, и там узор зубастый». «Я не помню», — Хакон сокрушенно покачал головой. «Я тогда не смотрел, что у него за оружие. Я думал совсем о другом». «Но у Древлян ведь был один меч, а не два», — сказал Асмунд. «Не два», — подтвердил Мистина. Владиславов посол красиво говорил в Плесниске про один меч, сказал, как жар горит, и они верили, что это меч Ингвара. И этим вот Владислав размахивал на том поле, кивнул Тормор. Но уж узор я через все поле разглядеть не мог, извини, княже. Выходило, что обмана со стороны древлян нет. Многие из них видели Ингвара с мечом на боку, но не настолько хорошо разбирались в корлягах, чтобы отличить один от другого. Однако собственная Ингварова дружина в этом ошибиться не могла. Даже Эльга определила бы, что меч не ее мужа, а кого-то из грядбы. Они же все разные. Но больше всего изумлен и растерян был Люд. «Я чего? Маху дал!» — шепнул он Мистини, незаметно придвинувшись к нему вплотную. «Откуда мне ингваровой корляги было знать? Что эти лишенцы дали, я то и взял». «Ты мой добрый бальдер!» — почти с нежностью шепнул ему в ответ Мистина. «Ты спас меня от поединка, а наш рот от изгнания!» От поединка. Лют вытаращил глаза, удивленный, что нашелся в мире такой противник, от схватки, с которым Местину надо было спасать. Да с кем? Местина показал глазами на святослава. Но видеть этого грозного супротивника в князе отроки люту настолько не приходило в голову, что он не понял и стал шарить глазами вокруг. Тем временем Торет взял меч Фарульва, повертел, как любой мужчина, которому попадает в руки такая вещь. Знак, говоришь? Он взглянул на Братанича. «Меч не тот, но знак самый истовый». Он посмотрел на Местину, потом на Асмунда. Тороду, как старшему годами и поколениями мужчине в роду Святослава, пришла пора наставить отважного отрока на ум. «И вот что сказали тебе боги». Положив меч, он оперся о стол ладонями и подался к Святославу. «Хватит с богами играть, Братанич. Дружина за князя кровь проливает» а князь за дружину стоит, как отец за сыновей. Вернее отважнее твоей дружины на белом свете нет, и на Свенельдич в ней первый. Как меч оказался подложный, так лживо все, что на него наговаривают. Уж сколько крови он пролил за отца твоего, сколько за тебя еще прольет, но не от твоей руки. На том обнимитесь, и что по тех поклепах больше разговору не было. «Истовое слово!» подтвердил Асмунд. Он сам не отличался красноречием, но обо всем судил верно. И истина правду воевода сказал. Заговорили сперва бояре, потом гриди и отроки, чтоб князю со своим воеводой биться, только врагов наших радовать. Ну и дела. Грозничар с задаченным видом чесал в затылке. А уж он-то лучше всех знал. Пожелай Местина мог бы бороться не то, что за дерева, за сам стол киевский. Сам же Грозничар ему и предлагал это девять лет назад. «Воля ваша, бояре и дружина», — сказал Святослав, когда все смолкли и стали ждать его ответа. «Чтобы не было помину, значит, не было. И брат твой верно послужил мне». Он взглянул на люто, до которого постепенно доходило, что здесь сейчас могло бы случиться, окажись меч тот самый. Не оставлять же было в тех руках грязных, честного гридя оружия. Обещал я гривну золотую за меч моего отца». Люд сморщил нос, дескать, не надо, не по товару цена. Гривны золота сия добычи не стоит, но наградить надо. Святослав подумал, оглядел обчину и улыбнулся, кивая на стайку женщину двери. А в награду возьмешь, Перемилову дочь. Не гривна, но на шее тоже виснет. С видом мнимой обиды буркнул Сфенкел.